«Здорово!» — допив последний глоток, похвалил он ведуна. «Меня позови, когда в следующий раз за ней пойдешь», — попросил он. Ведун согласно кивнул. «Тебе пора, — напомнил Денис. Тебя там на крыльце парень ждет, он проводит». Кир кивнул и на прощение пожал руку ведуна. На крыльце подставил солнцу лицо, густо покрытое веснушками. Сидел мальчишка лет двенадцати. На вышедшего из дома Кира посмотрел неприязненно, но с интересом. «Пошли!» — строго произнес мальчишка, показывая технику, кто здесь главный. «Веди!» — как к взрослому обратился Скиф. Мальчишка кивнул и с гордо поднятой головой пошел впереди чужака. «Интересно, почему Денис не пошел со мной?» — спросил сам у себя Скиф. «Ведь он тоже член Совета. Или его присутствие не требуется? Если нет, ведуна, то кому я понадобился? Владиславе или Никону, или обоим сразу? Черт, вот дурацкая привычка задавать вопросы, ответы на которые я получу через минуту. Пока Кир вел увлекательный диалог с сам с собой, мальчишка привел его к зданию управы и уже собирался уйти, указывая на вход. Называя ее Лада неожиданно сказал он и убежал по каким-то своим несомненно важным делам. «Значит, все-таки Владислава!» подвел скиф и шагнул внутрь. Как он и ожидал, зал для собраний был пуст, только на одной скамье спиной ко входу сидела одинокая женщина. Она даже не обернулась на звук открывшейся двери. Лада, подойдя к ней и остановившись в у за спиной, позвал Кир. Она мотнула головой. Сейчас я Владислава. Лада правит здесь, а с тобой разговаривает обычная женщина, мать. Хорошо просто, согласился Кир. Ты знаешь, зачем я позвала тебя? Кир отрицательно мотнул головой, но поняв, что собеседница, по-прежнему сидящая к нему спиной, не видит этого жеста, решил его озвучить. Нет, и даже не догадываясь, Лада повернулась и указала на лавку. Присядь! Разговор будет долгим. Кир послушно кивнул и сил. Что ты знаешь о людях, среди которых находишься? О тех, кого вы, техники, называете дикими? Кир пожал печаль. Только то, что печатали в газетах, что мол, люди уходят в леса к великому гуру, который на самом деле мошенник. Который обманов забирает собственность. Эти люди отрекаются от технологии, клянутся ее уничтожать. В принципе, все. Понятно, согласно кинула женщина. Это все правда. Она сделала паузу. Кроме одного. Гуру, она словно выплюнула это слово, действительно был проходимцем, но очень умным. Он создал идею и рядом с ним был другой человек, который вел нас. Мы зовем ее Высшая. — Не слишком ли это? Скиф на секунду задумался, подыскивая слово. — Возвышенно! — наконец произнес он и сам улыбнулся своему каламбуру. — Высшая Возвышенно! — Может быть! — ничуть не обидевшись и слегка пожав плечами, ответила Владислава. — Мы не думали об этом! Когда Гуру смылся вместе с деньгами и всеми несметными богатствами обстряпал свое исчезновение как Вознесение, именно Высшая взяла на себя роль ведущего. Я пришла сюда с дочерью уже позже и не застала Гуру. Именно тогда у Высшей открылся дар. Она начала видеть будущее. И за несколько месяцев предсказала крушение мира. И вот уже почти одиннадцать лет она ведет нас. Обладая даром, она предсказала все значимые события, которые изменили мир. Одним из таких предсказаний была гибель последнего оплота. Если бы мы знали, когда это случится, то никогда бы не напали на ваш заводик. И еще она предсказала... Владислава сделала паузу... «Твое появление». Сказать, что Скиф был удивлен, это значит ничего не сказать. «Мое появление?» – недоуменно переспросил парень. «Вы шутите?» «Либо ваша ясновидящая дала сбой. Я бывший капитан бывшего оплота. Я сам уже не знаю, какого рода племени. Самые близкие мне люди – ящик и хохол. Простите, Костя и Вадим, я чужой здесь. Неужели вы не видите, какие взгляды бросают на меня жители вашей общины?» «Я вижу», — просто ответила Владислава, — «это моя работа знать, что творится в поселении». «Да, ты чужак, ты убил многих наших братьев, но ты солдат, ты выполнял приказ и защищал свою жизнь. Кроме того, ты не палач, так что, думаю, народ к тебе привыкнет. А теперь насчет Высшей и ее предсказаний. Я точно уверена, что оно про тебя. И придет...» В лесной дом техник и приведет его туда дерево, и в силах его будет либо уничтожить дом тот, либо спасти. Ну и что? Спросил Скиф, уже готовы развеять пророчество. Нас целых трое, и все мы пришли через лес. Да, я слушал деревья и привел своих людей. Это пророчество может быть про меня, а может, про кого-то из них. «Ты кое-что забыл», — терпеливо выслушав его, произнесла Владислава. «Ты шел по зову деревьев, но забыл, что привела тебя сюда женщина, а не сосна Альха». И тут Кир понял. «Альха» — название дерева, и лес с соснами здесь ни при чем. Это она вела его. Она стала на дороге каравана. Он освободил ее в кузове грузовика. Если трактовать так, то высшие права и пророчество про него. Даже если так, задумчиво сказал Кир, пророчестве не сказано, как я смогу спасти или уничтожить вас. Никто не знает, откуда взялась эта легенда. Просто однажды кто-то сказал, что придет великий маг, который будет повелевать энергией, И все будет зависеть от нас. Врагом он станет или другом. Опять 25 Да, я ведун. И со слов Дениса довольно сильный. Что с того? Легенда про техника. Но давай оставим это. Сейчас не время. Я хочу поговорить о той, чья судьба теперь неразрывно связана с твоей. Возможно, если бы не она, то ты бы уже был мертв. Для нас ты был врагом, страшным и опасным. Но она выбрала тебя и мне... На секунду Владислава замелась. Нам пришлось смириться. Эта оговорка не укрылась от Кира, но тот решил подождать развития событий. Не знаю, почему Альха выбрала тебя, немного с грустью продолжала женщина. Вот вот она должна была выбрать Дениса. Но почему-то она просилась в набег на ваш оплот и повстречала тебя. Она уговорила совет дать тебе шанс примкнуть к нам. Ты дважды спас ей жизнь, и мы приняли ее желание. Но предупреждаю, в голосе владислава прорезались угрожающие нотки лады, холодные льдинки властности. «Если ты причинишь ей боль, ты пожалеешь, что родился на свет». Кир совершенно спокойно выслушал эту угрозу. Его интересовало только одно. «Почему Владислава так печется об этой девушке?» «Почему именно эта девушка так беспокоит вас?» – спросил Кир. «Она моя дочь», – улыбнувшись, сказал Владислава. «Так что смирись, Затек, я твоя теща. Будешь хорошим мужем, буду ласковый». «А если плохим, стану самым страшным кошмаром!» «В общем, жестко как-то все завертелось», — выдал ошарашенный Кир. Этой фразой он вызвал улыбку на строгом, еще довольно молодом лице Верховной Лады. «Живи спокойно, — просто сказала она, — и будь хорошим человеком, и тогда все тебя примут. Как это сделал Денис?» «А ведь он должен был бы тебя ненавидеть!» Скиф растерянно кивнул. «И что дальше?» «В смысле?» — не поняла женщина. «Меня выбрали», — пояснил Скиф. «Что дальше? Почему вы уверены, что ваша дочь будет счастлива со мной? Никто не спрашивает, хочу ли я этого. Или у меня нет выхода?» «Наверное, выход есть всегда». Немного ошарашенно от количества заданных вопросов задумчиво произнесла Владислава. «Но не в данной ситуации. Наверняка Денис уже рассказал, что женщина делает свой выбор один раз и...» «Да, он рассказал мне об этом аспекте вашего общества, перебив Владиславовского кирп, и вы рассчитываете на мою порядочность, вроде деваться некуда». Владислава с ужасом смотрела на него. Скиф только начал понимать, как напугал женщину. Но он напугал не Верховную Ладу, а мать Ольхи. «Ты не посмеешь!» Трясущимися от гнева губами произнесла она. «Вы правы!» Кивнул Кир. «Не посмею, к тому же мне нравится ваша дочь. Разрезая веревки и давая возможность сбежать, я не думал, что мы когда-нибудь увидимся снова. Но никто не знает». Как я желал этой встречи. Но сейчас вы получили жестокий урок. Нельзя решить за всех. Если бы я отказался, вы могли бы меня принудить. Но при этом все было бы уже не так, как вы хотели. Нельзя заставлять людей насильно быть счастливыми. Теперь я повторю свой вопрос, что дальше? Как у вас справляют свадьбы? запись в амбарной книге, или мы год должны жить под одной крышей. И вы так и не ответили на вопрос, почему вы решили, что вашей дочери будет хорошо со мной? Ни вы, ни она меня не знаете. На второй вопрос ответ прост. Это и есть сила женщины, именно поэтому она выбирает мужа. Это вроде магии, позволяющей определить, хорошо ли его и с мужчиной. Когда Альха вернулась из неудачного набега, она всю ночь ревела. Я спросила, в чем дело, а она только плакала. После того, как Кир вывел Владиславу из себя неожиданным ходом мыслей, она перестала быть железной леди и стала обыкновенной женщиной, способной проявлять эмоции. И лишь под утро она тихо прошептала. «Мама, моя судьба — солдат техник. В тот момент я пожалела, что у меня дочь. По всем законам, она была обречена остаться одна или на предательстве, Но судьба повернулась так, что ты сам пришел к ней. Она ждет тебя. Вчера после драки она Костю наизнанку вывернула, пытаясь выяснить, какой ты. Но, по-моему, твой друг ее только больше запутал. А насчет свадеб? У нас все довольно демократично. Сегодня вечером будет торжество где она официально назовет тебя своим мужем и позовет в свой дом. Но есть одно условие — бой. У нее будет три защитника, которых тебе придется победить. Если не удастся сегодня, будет новая попытка. Но пока это не случится, ты не имеешь права прикоснуться к ней». «М-да», — задумчиво протянул Скиф. «А как подбирают защитников?» «Обычно это три добровольца», — пояснила Владислава, «и думаю, что сегодня тебе придется столкнуться с лучшими бойцами. Ты знаешь, как к тебе здесь относятся, поэтому не рассчитывай на легкую победу. Для своих они обычно поддаются, но тебе это не светит. За Ольху придется грызться». «Что ж, значит, бой просто, сказал Кир. Надеюсь, драка на кулаках?» Владислав кивнул. «Кому нужен мертвый жених, ведь могут случайно убить. А теперь иди, встретимся вечером в корчевне. Тебя проводят Денис и твои друзья». Скиф кивнул и вышел. «Тебе пора», — раздался за спиной Кира голос Кости. Скиф нехотя обернулся. «Уже?» Ящик только кивнул. «Мне страшно, Костя». Ты знаешь меня давно, я не боялся драться с бандами, был вместе с тобой во время налета на малый западный оплот, а сейчас мне страшно. Ничего, командир, мы пережили все, что ты перечислил, переживем и это. Возьми. И дружинник протянул Киру кожаный незамысловатый браслет, украшенный шитьем тончайшей серебряной проволокой. «Зачем мне это вертя бросить в руках?» – спросил Скиф. «Это обручальное кольцо, которое ты должен будешь надеть на левую руку Ольхе», – пояснил Денис. «Такого обыча. Вставай». Кир с трудом поднялся. Ноги предательски дрожали, страх выбросил в кровь огромное количество адреналина. Но даже он не мог заставить Кира держаться на ногах. Бывший капитан пошатнулся, но устоял. Сколько там народу? спросил он. Все, лаконично ответил Видон, за исключением со всех маленьких детей и двух десятков часовых. Пошли!